Больная внучка Солнце палило немилосердно. По пыльной дороге вдоль тучных полей пшеницы, кукурузы и овса шел старый изможденный индеец. Одежда его была изорвана. На руках он нес больного ребенка, прикрытого от лучей солнца, стареньким одеяльцем. Глаза ребенка были полузакрыты. На шее виднелась огромная опухоль. Время от времени, когда старик оступался, Ребенок хрипло стонал и приоткрывал веки. Старик останавливался, заботливо дул в лицо ребенка, чтобы освежить его. «Только бы донести живым!» — прошептал старик, ускоряя шаги. Подойдя к железным воротам, индеец переложил ребенка на левую руку и ударил правой в железную дверь четыре раза. Волчок в калитке приоткрылся, чей-то глаз мелькнул в отверстие. Заскрипели засовы, и калитка открылась. Индеец робко переступил порог. Перед ним стоял одетый в белый халат старый негр с совершенно белыми курчавыми волосами. — К доктору. Ребенок больной, — сказал индеец. Негр молча кивнул головой, запер дверь и знаком пригласил следовать за собой. Индеец осмотрелся. Они находились на небольшом дворе, вымощенном широкими каменными плитами. Этот двор... Был обнесен с одной стороны высокой наружной стеною, а с другой стеною пониже отгораживавший двор от внутренней части усадьбы. Ни травы, ни кустика зелени, настоящий тюремный двор. В углу двора у ворот второй стены стоял белый дом с большими широкими окнами. Возле дома на земле расположились индейцы, мужчины и женщины. Многие были с детьми. Почти все дети выглядели совершенно здоровыми. Одни из них играли ракушками в чет и нечет, другие беззвучно боролись. Старый негр с белыми волосами строго следил за тем, чтобы дети не шумели. Старый индеец покорно опустился на землю в тени дома и начал дуть в неподвижное посиневшее лицо ребенка. Возле индейца сидела старая индианка с опухшей ногой. Она посмотрела на ребенка, лежавшего на коленях индейца, спросила «Дочь?» — Внучка, — ответил индеец. Покачав головой, старуха сказала, — Болотный дух вошел в твою внучку. Но он сильнее злых духов. Он изгонит болотного духа, и твоя внучка будет здорова. Индеец утвердительно кивнул головой. Негр в белом халате обошел больных, посмотрел на ребенка индейца и указал на дверь дома. Индеец вошел в большую комнату с полом из каменных плит. Посреди комнаты стоял узкий длинный стол, покрытый белой простыней. Открылась вторая дверь с матовыми стеклами, и в комнату вошел доктор Сальватор в белом халате, высокий, широкоплечий, смуглый. Кроме черных бровей и ресниц, на голове Сальватора не было ни одного волоска. По-видимому, он брил голову постоянно, так как кожа на голове загорела так же сильно, как и на лице. Довольно большой нос с горбинкой, Несколько выдающийся острый подбородок и плотно сжатые губы придавали лицу жестокое и даже хищное выражение. Карие глаза смотрели холодно. Под этим взглядом индейцу стало не по себе. Индеец низко поклонился и протянул ребенка. Сальватор быстрым, уверенным и в то же время осторожным движением взял больную девочку из рук индейца, развернул тряпки, в которые был завернут ребенок, и бросил их в угол комнаты, ловко попав в стоявший там ящик. Индеец заковылял к ящику, желая взять оттуда лохмотья, но Сальватор строго остановил его. — Оставь. Не трогай. Затем положил девочку на стол и наклонился над нею. Он стал в профиль к индейцу. И индейцу вдруг показалось, что это не доктор, а кондор наклонился над маленькой птичкой. Сальватор начал прощупывать пальцами опухоль на горле ребенка. Эти пальцы... Так поразили индейца. Это были длинные, необычайно подвижные пальцы. Казалось, они могли сгибаться в суставах не только вниз, но и в бок и даже вверх. Далеко не робкий, индейец старался не поддаться тому страху, который внушал ему этот непонятный человек. — Прекрасно, великолепно, — говорил Сальватор, как будто любуясь опухолью и ощупывая ее пальцами. Окончив осмотр, Сальватор повернул лицо к индейцу и сказал. «Сейчас новолуние. Приходи через месяц, следующее новолуние, и ты получишь свою девочку здоровой». Он унес ребенка за стеклянную дверь, где находились ванная, операционная и палаты для больных. А негр уже вводил в приемную комнату новую пациентку, старуху с больной ногой. Индеец низко поклонился стеклянной двери, закрывшейся за Сальватором. И вышел. Ровно через 28 дней открылась та же стеклянная дверь. В дверях стояла девочка в новом платьице, здоровая, румяная. Она пугливо глядела на дедушку. Индеец бросился к ней, схватил на руки, расцеловал, осмотрел горло. От опухоли не осталось следа. Только небольшой, едва заметный красноватый шрам напоминал об операции. Девочка отталкивала дедушку руками и даже вскрикнула, когда он, поцеловав, уколол ее давно небритым подбородком. Пришлось спустить ее с рук на пол. Следом за девочкой вошел сальватор. Теперь доктор даже улыбнулся и, потрепав головку девочки, сказал, «Ну, получай свою девочку. Ты вовремя принес ее. Еще несколько часов, и даже я не в силах был бы вернуть ей жизнь». Лицо старого индейца покрылось морщинами, губы задергались, из глаз полились слезы. Он вновь приподнял девочку, прижал ее к груди, упал на колени перед Сальватором и, прерывающимся от слез голосом, сказал «Вы спасли жизнь моей внучки. Что может предложить вам в награду бедный индеец, кроме своей жизни?» «На что мне твоя жизнь?» — удивился Сальватор. «Я стар, но еще силен», — продолжал индеец, не поднимаясь с пола. «Я отнесу внучку к матери» моей дочери, и вернусь к вам. Я хочу отдать вам весь свой остаток жизни за то добро, которое вы мне сделали. Я буду служить вам, как собака. Прошу вас, не откажите мне в этой милости». Сальватор задумался. Он очень неохотно и осторожно брал новых слуг. Хотя работа нашлась бы, да и немало работы. Джим не справляется в саду. Этот индеец кажется человеком подходящим, хотя доктор предпочел бы негра. — Ты даришь мне жизнь и просишь, как о милости, принять твой подарок. — Хорошо. Будь по-твоему. Когда ты можешь прийти? — Еще не окончится первая четверть луны, как я буду здесь, — сказал индеец, целуя край халата Сальватора. — Как твое имя? — Мое. — Кристо. — Христофор. — Христофор. — Иди, Кристо, я буду ждать тебя. — Пойдем, внучка, — обратился Кристу к девочке и снова подхватил ее на руки. Девочка заплакала. Кристо поспешил уйти.